Глава 26. Тоскливо. Серо, пусто и тоскливо, несмотря на яркое солнце за окном, на ухоженную зелень участка вокруг дома Кульчицких и мерное, убаюкивающее воркотание кошамбы, уютно устроившейся у меня на коленях. Впрочем, сама наша кошка тоже не могла поделиться со мной релаксом. После переезда в этот дом бедная кошамба носа не показывала на участок. Она устраивала дикий ор, если рядом не оказывалось кого-либо из представителей нашей семьи. Даже присутствие Карпова, он же Карпуха, он же Атос, так его называл Пашка, любимого мужа и отца её котят, не могло успокоить несчастное животное. Только кто-нибудь из нас. Потому что когда-то роскошную кошку породы Мейн-кун звали Пресциллой, и она жила именно в этом доме. Породистого котенка самых -при самых элитных кровей, привезенного откуда-то из Европы, завела Магдалена. И в планах у дамочки было свести свою кошечку с таким же элитным женихом. Она спуталась с каким-то черно-белым бродягой чистейших дворовых кровей. Никто до сих пор не знает, как Карпухе удавалось пробраться в дом, минуя свободно бегавших по участку ротвейлеров и многочисленную прислугу, тусовавшуюся на участке и в доме. Всем было строго-настрого приказано следить за пресциллой, не оставлять её без присмотра и чтобы никаких посторонних котов на территории. Но преград перед влюблённым котом не существует, особенно если хозяин нарек его атосом. И очень скоро результат этой любви стал заметен. Разъярённая Магдалена так избила несчастную кошку, что все... Мне Марфа рассказывала, были уверены, Пресцилла не выживет. Ну, или котят сбросят. Но она выжила. И её котята тоже. На следующий день после экзекуции Магдалена обнаружила, что Пресцилла исчезла. На поиски была брошена вся дворня. Они обшарили каждый уголок, каждый кустик. Кошки не было нигде. И тогда любящая хозяйка велела отправить на поиски беглянки псов. Тех самых ротвейлеров. И один из псов нашёл кошку. В лесу. присыла как раз только что окатилась. А рядом с ней был виновник всех этих бед. Атос. Кот отважно вступил в бой с огромной злобной псиной. Любимцем Гизма, кстати. Защищая свою семью и понимая, что шансов у него нет. Но как раз в это время по лесной дороге проезжала я. И я отбила кошачье семейство у хорошенько, между прочим, потрёпанного пса. Но и Атос. Тогда я не знала его имени, назвала найдёныша Карповым, Карпухой. Был изранен почти смертельно. Почти, но не смертельно. Кот несколько дней провёл в ветеринарной клинике. Его прооперировали, и вскоре он вернулся к своей семье. А Присцила... Нет, наша Кашамба... Скучала и тосковала без него, как человек. При всём уважении к академику Павлову... Ошибся, старик. Здорово ошибся. Это люди чаще живут инстинктами... А вот животные они чувствуют, любят, ненавидят, помнят добро и не забывают зла. И, кстати, тогда в пещере, прежде чем мне на помощь подоспел Павел, в схватку с Гизма вступили Карпуха и Кашамба. Они каким-то невероятным образом отыскали меня в хитросплетении подземных ходов и защищали до появления Пашки. И Атос Карпов получил тогда пулю от Гизма. Но его снова спасли. И теперь, когда Мартин решил собрать в одном месте всех, кто каким-либо образом мог выступить рычагом давления на свидетелей, то есть на нас с Моникой, и велел доставить в поместье кульчицких моих родителей, мамик с папой взяли с собой все кошачье семейство. Впрочем, к этому моменту котят уже разобрали, и Кошамба нянчилась с оправлявшимся после ранения Карпухой. И кошка не особо возражала, когда их с мужем посадили в большую переноску и куда-то повезли. Главное, с ним вместе. Но когда переноску открыли, и кошка увидела, куда её привезли, она наотрез отказалась выходить, шипела и угрожающе рычала, когда её пытались вытащить насильно. И ведь просидела с карпухой в переноске несколько часов, пока в поместье не прибыла я. Только тогда Кашампа согласилась выйти. А потом, когда она убедилась, что ни Магды, ни Гизма в доме нет, кошка всё смелее и смелее начала путешествовать по дому но только если рядом был кто-то из семьи Ярцевых. А вот Карпуха такими тонкостями не заморачивался. Он сразу начал шастать по участку, балуя жёнышку вкусными полевыми мышками и птичками. А когда окреп окончательно, пропал куда-то почти на день и вернулся каким-то потерянным. Похоже, бегал в пещеру Павла, любимого хозяина искать. Я тогда затащила не особо любившего нежности котяру себе на колени и рассказала ему о Пашке. «Всё, всё». Даже о его исчезновении. Можете считать меня глупой курицей, но я точно знаю, Карпуха меня понимал. Он внимательно всматривался в мои глаза на протяжении всего рассказа. А когда узнал, что Пашку украли и увезли в подземелье, задергался, вырываясь. Я отпустила кота, и он медленно какой-то тяжелый, уставший поступью ушел в их общую с Кашамбой корзину. Прижался к пушистому боку жены и закрыл глаза. Заснул, наверное. А утром кот ушел. Особо никто на это внимание не обратил. Он ведь постоянно шатался где-то. Но Карпуха не вернулся вечером. Его не было на следующий день. И потом... Он исчез так же, как и Пашка. В общем, поделиться со мной бодростью и позитивом Кашамба не могла. Тоской сколько угодно. Да и никто в поместье не мог. Прошла уже неделя с момента нашего появления здесь. И всё это время объединённые усилия служб безопасности Кульчицкого, Климко и Мартина Пименова были сосредоточены на поиске Павла. Сначала они вдоль и поперёк прочесали все старые соляные выработки в районе той лечебницы. И в одном из ходов даже нашли пропитанный кровью марлевый тампон, упавший, видимо, с каталки. Этот ход обшарили чуть ли не по миллиметру, но больше никаких следов Пашки не нашли. И ответвлений в этой норе не было. Она просто вывела на противоположную сторону шахты, откуда похищенного и увезли в неизвестном направлении. Параллельно шел сбор хоть каких-то сведений о загадочных особях, атаковавших нас в спелеолечебнице. Впрочем, сведения, как таковые, нашлись быстро. И хотя они были из разряда научно-фантастических, но упоминание о расе существ с голубой кровью встречалось в интернете довольно часто, и назывались они во всех источниках одинаково — рептилоиды. Вот кто пришел за Пашкой, считая его своим. Собственно, возможно, какое-то отношение к этой расе он действительно имел. К такому выводу мы пришли, обдумав и обсудив всю собранную информацию, в том числе и рассказ Венцеслава Тадеушевича. Нет, в том, что его родители – люди, никто и не сомневался. Но вот дальние предки, скорее всего, решающую роль сыграла повёрнутость самого Кульчицкого и его супруги на чистоте крови а повернутость это была, что называется, впитана с молоком матери. Обе семьи на протяжении веков не допускали браков с представителями низших слоев населения. Только потомственные аристократы были достойны войти в эти семьи. А если не оказывалось подходящего партнера среди других таких же семей, браки заключались с кузинами и кузенами, с родственниками. А еще и в роду Кульчицких, и в семье Расмусон существовали легенды о том, как их прапрапрабабок приносили в жертву дракону, чтобы спасти остальных людей от разорения и гибели. И что эти самые прапрапрабабки спустя какое-то время вернулись. Это было очень редким случаем. Чаще всего оставленные в пещерах драконов девушки исчезали навсегда. Но жертвы из этих семей вернулись. Да, они были не в себе, да, ничего толком рассказать не смогли, но ведь выжили. Одна из них, из рода Кульчицких, так и не оправилась, до конца жизни пребывая в статусе тихо помешанной. А вот девица из семьи Расмусон оказалась более жизнелюбивой и очень скоро перестала кричать по ночам и шарахаться от каждого шороха. Единственное, что объединяло и ту, и другую – Обе никогда никому не рассказывали, что именно происходило с ними в пещерах драконов. Но обе женщины спустя несколько лет вышли замуж. Тихое помешательство прабабки Кульчицкого не остановило претендентов на её руку и сердце. Вернее, на её преданное. А ещё она, если верить той же семейной легенде, была очень красива. В общем, род продолжился. И последующие близкородственные связи увеличивали шанс появления на свет потомка рептилоидов. Эффект телегонии накапливался, пока потомки этих семей, Винцеслав и Магдалена, не встретились и не зачали ребенка. И на свет появился Павел, не просто жизнеспособный, уникальный во всех отношениях представитель обеих рас. «Крики и шум за окном выдернули меня из болота тоскливых размышлений». Кашамба тоже подняла голову, прислушалась к голосам и вдруг прижала уши к голове, зашипела и опрометью кинулась под кровать. «Кажется, я догадываюсь, кто к нам пожаловал». «Магдалена».